Про внушение. Гипноз, внушение и психотерапия, и их лечебное значение. Между прочим, внушение играло роль и при гаданиях древних, особенно же в прорицаниях. Указания на пользование внушением можно найти, между прочим, и в книгах Ветхого Завета. В последнее время гипологическая литература пополнилась исследованиями, относящимися до применения внушения в евангельские времена, в соответствующих случаях с особенным успехом. Известно, что в евангельские времена на каждом шагу производились исцеления бесноватых и одержимых, которых наука ныне признает за больных истерическим психозом. и которые в религиозно настроенном населении, уверовавшем в силу дьявола, всегда встречаются в изобилии. Позднее много было таких бесноватых или одержимых средние века. Ныне в интеллигентных слоях населения случаи такого рода уже почти исчезли, но в некультурных слоях еще до сих пор много верующих в колдовство, порчу и бесовскую силу, и немало встречается еще и ныне так называемых бесноватых, под названием Порченных и «кликуш». Как в евангельские времена эти больные исцелялись силой внушения, связанной с сильной религиозной эмоцией, так и ныне они поддаются лечению внушением и еще больше внушением, связанным с эмоцией грядущего исцеления, основанной на вере. Таким же точно образом производились в эту эпоху исцеления сухоруких и расслабленных. Но ввиду особого интереса мы считаем не бесполезным ознакомиться с приемами, которыми пользовался Иисус при своих исцелениях. Некоторые описания, сделанные евангелистами, достойны того, чтобы на них остановиться. В этом отношении поучительным может явиться, между прочим, случай исцеления Сухорукова, описанный тремя евангелистами – Матфеем, Марком и Лукой.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 Со времен древности чудесные исцеления, основанные на вере, производятся подобным же образом и позднейшими целителями, как показывают некоторые страницы Четии Миней. Но секрет внушения был известен также и многим лицам из простого народа, среди которого он передавался из уст в уста в течение веков под видом знахарства, колдовства, заговора, порчи, с глаза и тому подобное.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 и туда же приглашает почти всех тогдашних психиатров с профессором Мержиевским во главе. Приемы гипнотизации Ганзена, как я мог убедиться на этом сеансе, были очень примитивны и состояли из применения простого стеклянного граненого шарика, на который Ганзен предлагал смотреть в течение многих минут. К сожалению, вышеуказанный сеанс оказался неудачным. По крайней мере, ни одно из многих лиц, желавших быть загипнотизированными, не впало в гипноз. Положение ухудшилось еще тем, что некоторые из врачей, будучи заранее предубеждены против гипнотизма, как реального научного факта, притворились загипнотизированными и ввели в обман самого Ганзена. Хотя последний пытался затем представить присутствующим на этом сеансе заранее приготовленных им для таких сеансов двух лиц, на которых он желал продемонстрировать разнообразные явления гипноза. Но недоверие к нему, а следовательно и к лицам, которые им были привезены на сеанс, возросло до такой степени, что все более авторитетные психиатры отказались смотреть демонстрацию явлений гипноза на посторонних лицах. Таким образом, ставка Ганзена была проиграна, и этот вечер решил его учесть в России. Сеансы его были запрещены, не возбудив в специалистах никакого научного интереса к явлениям гипнотизма. В то же время мой достоуважаемый учитель, профессор Мержиевский, вошел с ответственным представлением в медицинский совет, результатом которого явилось запрещение публичных сеансов гипнотизма. При этом медицинский совет постановил, что врачам разрешается применять гипноз к больным под теми же самыми условиями, установленными законом, которые относятся к производству операций, то есть с обязательным присутствием при сеансе другого врача. При том же гипнотизирующий врач должен был предварительно озаботиться соответственным разрешением на лечение внушением. Серьезные врачи отказались от применения гипнотизма в своей практике. потому что никому из них не было охоты рисковать своим положением и добрым именем. А это привело к тому, что гипноз, как лечебное средство, вскоре перешел у нас в руки профессиональных гипнотизеров-шарлатанов и вообще таких лиц, которым нечего терять. Это запрещение вызвало известную реакцию и на Западе. так как в Германии была издана книга, в которой были собраны мнения многих известных авторов трудов по гипнотизму, которые, естественно, осудили распоряжение русских бюрократических сфер. Но это не оказало воздействия на последнее, и развитие учения о гипнотизме и внушении у нас в России было в корне убито вплоть до конца истекшего столетия. Поводом к пересмотру вопроса о гипнотизме и внушении была репрессивная мера, принятая врачебной инспекцией по отношению к доктору М., осмелившемуся применить гипноз без соблюдения опубликованных правил. Это послужило толчком. Доктор М. написал маленькую брошюру о своем деле и передал рассмотрение вопроса на Пироговский съезд. Последний передал, в свою очередь, вопрос на рассмотрение специальных психиатрических обществ, которые все без исключения высказались в пользу устранения пут, которыми окружили в России без нужды применение гипноза во врачебной практике. После собрания всех этих мнений один из следующих пироговских съездов возбудил ходатайство об изменении упомянутых постановлений, касающихся гипноза. Когда ходатайство это достигло Медицинского совета, мне посчастливилось в качестве докладчика перед Медицинским советом содействовать устранению стеснительных постановлений в отношении гипноза и вместе с тем освобождению русских врачей от подозрительного к ним отношения со стороны властей в вопросе о гипнозе. Такова печальная история врачебного применения гипноза в России, сильно задержавшая, как сказано выше, и научное развитие у нас учения о гипнозе. Способы вызывания гипноза Обращаясь к вопросу о вызывании гипноза, необходимо иметь в виду, что для этого с могут служить различные способы, из которых одни могут считаться физиологическими, так как они действуют непосредственно на те или другие из воспринимающих органов и последовательно на мозг, тогда как другие – суть так называемые психические приемы, так как они рассчитаны на действие при участии репродуктивно-сочетательной деятельности высших центров. Рассмотрим с самого начала физиологические возбудители гипноза, не предрешая, впрочем, способа их влияния исключительно только в физиологическом смысле. Можно вызвать гипноз действием на различные воспринимающие органы, причем по характеру эти раздражения могут быть слабые и продолжительные или, наоборот, сильные и внезапные. Так в отношении зрения можно пользоваться фиксацией взгляда на блестящем предмете, или вообще фиксацией взгляда на помещенном перед глазами предмете. С другой стороны, мы можем пользоваться внезапным возгоранием магния, внезапно брошенным в глаза электрическим или солнечным снопом света. В органе слуха приемом для усыпления может служить всякий вообще однообразный убаюкивающий звук. Но для той же цели могут служить и внезапные сильные раздражения звуками татама и других инструментов. В органе осязания хорошими усыпляющими приемами являются пассы, продолжительное сжимание пальцев, методическое массирование и прочее. С другой стороны, гипноз является и при внезапном давлении на особые чувствительные области, называемые эстерогенными или гипногенными у истеричных. Из влияний на мышечное чувство можно отметить методические пассивные движения членов как метод, вызывающий гипноз. Можно ли вызвать гипноз действием на органы обоняния и вкуса, не удалось еще показать. Из психических приемов наиболее существенным является внушение, которое состоит как бы в прививании идеи сна. Наиболее действенным в этом отношении, без сомнения, является словесное внушение, которое опять-таки может быть производимо или в виде постепенного возбуждения ассоциации о сне с помощью заявлений, что гипнотизируемый чувствует отяжеление век рук и ног, что сон приближается, что сон наступает и тому подобное, или же его можно вызывать простым повелительным заявлением «спите». Почему именно эти два различных приема, медленных и методических воздействий с одной стороны и внезапных и сильных с другой, приводят к развитию гипноза, нетрудно догадаться. Дело в том, что и та и другая форма внешних раздражений действует угнетающим образом на психику, что очевидно и способствует развитию гипнотического состояния. В своей практике я пользуюсь обыкновенно головкой врачебного молоточка, на которую предлагаю гипнотизируемому смотреть и вместе с тем тотчас же приступаю к словесному внушению, предлагая сосредоточить мысль на том, что он начинает засыпать, что он уже чувствует приближение сна, что он засыпает и тому подобное. Если в течение нескольких секунд глаза гипнотизируемого лица не закрываются при постепенном прививании ассоциации о сне и при фиксировании предмета, то я устраняю головку молоточка от глаз и делаю тотчас же внушение «закрывайте глаза и спите», которое обычно и приводит к желаемому результату. Вся операция с вновь гипнотизируемыми лицами не требует времени больше нескольких секунд, самое больше одной-двух минут. Что же касается тех лиц, которые гипнотизировались раньше, то дело обстоит еще проще. Им достаточно бывает произнести несколько слов внушения и приставить головку-молоточка к глазам, чтобы усыпление уже наступило. У испытанных гипнотиков, конечно, можно ограничиваться и одним повелительным «засните». Должно иметь в виду, что усыпление весьма мало зависит от желания или нежелания заснуть. Намеренное желание достигнуть сна скорее вредит наступлению гипноза и, во всяком случае, ему не содействует. С другой стороны, скептицизм по отношению к гипнозу и уверенность больного, что он не может поддаться гипнозу, ничуть не препятствует развитию гипноза. Один пациент в этом отношении недурно выразил в нескольких строках, как его скептицизм был разбит силой действительности. «Вчера я в первый раз испытывал гипноз». «Артист в душе, я верю месмеризму». Сперва лег на диван, фиксировал свой нос и перестал вдруг верить гипнотизму. Лежал, закрыв глаза, но слышал все прекрасно. И ровный тембр врача, и пасы его рук, и думал про себя, напрасно, все напрасно, мне не изгнать моих душевных мук. И вдруг услышал я, страдания прекратятся, хотя не вдруг, но будет легче вам. А я лежал, хотелось мне смеяться, и слышал конкий звон и дребезжание рам. Лежал так пять минут. Вдруг тяжесть в организме, отек в руках, ногах, почувствовал я вдруг. Вы погрузились в сон, теперь вы в гипнотизме. И что ж, не мог поднять никак своих же рук. Что ж это, сон? Или, может, онемение? Но я уверен в том, что я тогда не спал. Ах, как желал бы выяснить сомнение, решить, то был гипноз или только я устал. Болезни нервные гипнозу поддаются, уверен в том. Я верю в месмеризм, но сила месмера лишь избранным дается. Итак, еще сеанс и к черту пессимизм. Влияние внушения на патологические расстройства Руководясь своими личными наблюдениями, я могу сказать, что гипнотические внушения оказывают решительное влияние на весьма многие нервные расстройства, не обусловленные органическими поражениями. Как, например, конвульсивные истерические и иные припадки, истерические параличи и контрактуры, заикание, особенно в тех случаях, когда оно является симптомом истерии или неврастении, разнообразные расстройства чувствительности, наблюдаемые при неврозах, как то гиперестезии, парастезии и невралгии. Затем на столь часто наблюдаемую при неврозах общую нервную раздражительность, головные боли, головокружение, нервное расстройство сердцебиения и дыхания, нервную отдышку, рвоту, ночное недержание мочи, припадки сомнамбулизма, недостаток и отсутствие аппетита, бессонницу и расстройство в отделении месячных, навязчивые идеи, навязчивые страхи и волнения. В некоторых из подобных случаев достаточно бывает двух-трех гипнотических сеансов, чтобы совершенно устранить путем внушения упорнейшие нервные припадки, длившиеся весьма продолжительное время. Даже такие нервные расстройства, как приступы сердцебиения при базедовой болезни, несомненно облегчаются, то есть ослабляются при лечении гипнозом. Влияние же гипнотических внушений на истерические контрактуры и проличи может быть признано прямо магическим. До какой степени поразительные могут быть результаты внушений в случаях подобного рода, видно, между прочим, из одного примера Льебо, который, располагая небольшим количеством времени до отхода поезда, успел загипнотизировать обратившуюся к нему больную крестьянку и вылечить ее от истерического сведения руки. Аналогичные случаи столь быстрого успеха гипнотических внушений при истерических сведениях и пролечах имелись и в моей практике. Точно так же многократно мне случалось излечивать и тяжелые истерические пролечи с помощью внушения в гипнозе, что немало удивляло самих пациентов. Не менее эффектно бывает остановка под влиянием внушения судорожных истерических приступов, а также обильных маточных и иных кровотечений. Одна из моих больных находила в гипнотическом лечении единственное средство для остановки беспокоивших ее маточных кровотечений. В другом известном мне случае простого наложения руки на живот в бодрестном состоянии одним высокопоставленным лицом достаточно было для остановки обильного маточного кровотечения, не уступавшего никаким другим средствам. Очевидно, что и здесь дело сводилось главным образом к внушению. А одна из моих пациенток, резюмируя результаты лечения внушением, пишет в письме ко мне следующие строки. «Итак, ни перебоев сердца, ни истерики, ни удушья, ни чувство усталости и слабости, ни слабой воли, ничего этого больше нет, и я больше не стою в рядах вредных психофизических уродов, неврастеничек. Внушение сорвало с меня эту кандальную цепь, истера неврастении. Довольно она уже измучила меня». Особенно следует обратить внимание на то, что гипноз и внушение оказываются полезными при тех или других болезненных склонностях, которые становятся привычными у дегенератов. В этих случаях обыкновенно никакие воспитательные усилия не оказываются достаточными, чтобы устранить эти привычки, и только внушение в гипнозе может их устранить полностью, как свидетельствуют о том многочисленные примеры. По личному опыту я могу утверждать, что внушение в гипнозе действует крайне благотворно на различные приобретенные в силу привычки или явившиеся под влиянием природной склонности болезненные влечения, как то пьянство, морфинизм и все вообще виды наркомании, не исключая и привычного употребления табака. Можно было бы привести много примеров, где болезненные влечения того или иного рода, не поддававшиеся вообще никаким лечебным средствам, уступали вполне действию внушения в гипнозе, производимых в два, три или несколько сеансов. В последнее время эта область применения гипнотических внушений, особенно по отношению к привычному пьянству, получает все более и более широкое применение в специально устраиваемых амбулаториях. С другой стороны, я мог бы привести много примеров излечения от клептомании, не только временного, но и прочного. Равным образом можно было бы привести целый ряд случаев благоприятного влияния внушений на анонистов при отучении их от вкоренившейся привычки. Даже разнообразные формы половых извращений, против которых мы почти не имеем действительных лечебных средств, как показал им личный опыт, уступают действию систематически произведенных внушений, не исключая даже тех случаев, которые развиваются на почве неблагоприятной наследственности. Из других психических расстройств, как мне показал опыт, могут быть излечиваемы с помощью гипнотических внушений навязчивой идеи и различные виды патологического страха. Затем существенную пользу внушение приносит при болезненно удрученном настроении, при обманах чувств, в особенности у истеричных, при ипохондрических идеях. при состояниях, выражающихся вялостью мышления, ослаблением памяти и воли, наблюдаемых при общих неврозах и психоневростенических состояниях. Наилучшие результаты при всех вообще психических расстройствах гипноз оказывает, по-видимому, при навязчивых состояниях. И мне уже не раз приходилось указывать в литературе на излечение с помощью гипноза упорных случаев различных навязчивых состояний. К сожалению, и здесь в отдельных случаях успех лечения гипнозом в значительной степени зависит от многих индивидуальных условий и степени внушаемости данного больного. Иннервация кровообращения представляет собою одну из тех функций организма, на которую гипнотическое внушение оказывает чрезвычайно резкое влияние. Этим, по всей вероятности, и следует объяснить столь могущественное влияние, оказываемое внушениями на многие функциональные расстройства нервной системы. Очень может быть, что при посредстве этого же влияния внушений на состояние сосудодвигателей достигаются и лично мне известные успешные влияния гипнотического внушения на боли в сочленовом и мышечном ревматизме.